Алрик. когда за окнами машины показался мой дом, я ждала, что обрадуюсь, но на самом деле почему-то не ощутила ничего. Будто бы я не так уж сильно и хотела вернуться в него. Не знаю, было ли у меня вообще место, в которое хотелось вернуться. Десять лет я пробыла замужем за Рейнердом, но, естественно, его жилье я не могла считать своим домом. От родительского особняка я уже отвыкла. И это место еще не оставило вам во неприятных воспоминаний. Я посмотрела на Деона и вздернула брови. Он в этот момент поднял голову, надев очки и посмотрев на меня. Ну и как? спросил он и элегантным жестом поправил их на переносице, что вызвало у меня смешок. Почему-то так ты стал похож на моего брата. У Фавста было немного плохое зрение, и во время учебы он носил очки. Я видела его несколько раз таким, но в обычной жизни он обходился без них. В ответ да он склонил голову, миленько улыбнувшись так, что у меня зубы свело. Я думаю, в той изначальной жизни он разбил своими манерами не одно девичье сердце, весь в отца. Что поделать, я все еще твой сын, и неудивительно, что я могу быть похож на дядю. Он снял очки, а затем повертел их в руках. И неожиданно произнес. Кстати, я не видел, чтобы отец вышел тебя провожать. Вы все еще ссоритесь? Я бы не назвала это ссорой. Просто... Я вздохнула. Послушай, наши отношения еще не такие, чтобы провожать друг друга, как влюбленная пара. Почему? Вы провели много времени вместе. И вроде даже ночевали в одной комнате. Разве это можно назвать плохими отношениями? Я повернулась к нему, чувствуя, как лицо немного горит. «Тебе, как сыну, разве прилично обсуждать подобные отношения между родителями? Это наше дело. Даже если мы вынуждены пожениться, то я не могу вызвать в себе по щелчку пальцев чувство кронпринцу». «Хм», — усмехнулся Деон, вообще не смутившись. «Честно говоря, я бы хотел успеть увидеть вас счастливыми вместе, прежде чем уйду навсегда». Если нет, то я буду очень опечален. У меня ёкнуло в сердце после его слов. Это что, шантаж, да он? О чем ты? Просто высказал желание. У меня почти нет хороших воспоминаний, и я надеялся, что успею получить хотя бы одно. У меня вырвался тихий вздох. Не знаю, смогу ли я стать счастливой. Сложно избавиться совсем от воспоминаний из прошлой жизни. Кстати, чья это машина? Да он перевел взгляд на зеркало заднего вида, и я только заметила, что у ворот стоит чье-то авто. Не сильно дорогое, значит, это не фавст или родители. Кто мог приехать? Надо узнать. Осторожнее. Да он остановил меня, когда я попыталась выйти, и вышел первым. Затем направился к той машине. Я увидела, как открылась ему навстречу дверь. И как вышел Алрик Никон. У него было взволнованное лицо, и он держал какие-то документы в руке. Он что-то начал говорить Дуону, но я не стала ждать, пока они поболтают, и тоже вылезла наружу. «Алрик, что случилось?» — спросила я, подойдя. И парень резко обернулся. «Леди Рене, я была права. Он был крайне взволнован, поэтому я нахмурилась. Неужели что-то с его бизнесом пошло не так? Этого еще не хватало. Инвестиции в Алрика, то на чем держится мой план? Хоть в него и вошла новая переменная в виде кронпринца, тем не менее, моему роду нужны были деньги и независимость от факторов или кого-либо еще. У тебя проблемы? Говори быстрее, я начинаю нервничать. А? Алрик завис. Нет. Он без лишних слов пихнул мне в руки документы. «Я не знаю, как эту новость преподнести лучше. Посмотрите». Я уставилась в бумаге. Пока я бежала глазами по буквам, я чувствовала, как сердце начинает биться быстрее. А в какой-то момент моя рука настолько сжалась, что промяла лист. «Это шутка?» — вырвалась у меня. Он продал свою новую разработку на такую сумму, что даже моя семья вряд ли когда-нибудь держала в руках подобные деньги. От количества цифр у меня потемнело в глазах. Но я моргнула, прогоняя дурноту. Постойте, разве это та самая разработка, которая прославила его в прошлой жизни? Разве это то, над чем ты работал? Это не новая охранная система? Вырвался у меня вопрос. Алдрик смутился. Нет, над этим мы еще работаем. А это... Я давно планировала сделать что-то подобное, но мне не хватало инвестиций. Я даже не ожидал, что так получится. Я прикрыла рот рукой, чтобы что-то не ляпнуть. Он полностью вернул мои инвестиции, и более того, 50% заработанных им денег теперь получу я. Если он еще и выпустит ту самую новую охранную систему, то с ума сойти. Из женщины, которая экономит на прислуге, Я превращусь благодаря компании Алрика в одного из богатых людей Империи. «Лидия Ирони, спасибо вам», — произнес тихо этот парень. «Я до сих пор не могу поверить, что подобное произошло. Все благодаря вам. Вы были единственные, кто поверил в меня. Я не знаю причин, но я благодарен вам до конца своей жизни». «Что за милашка?» Я ощутила стыд от его слов и даже не знала, что сказать. Алрик разбогател бы и без меня. я по факту просто примазалась к его успеху. Ужасно стыдно. Хотя в прошлой жизни он разбогател не от этой разработки. Не знаю почему. Может, к тому времени она стала неактуальной? Прости, Алрик, я отмерла. Просто я очень удивилась. Ничего, леди ранее, я тоже удивился. Я уже перевел деньги на ваш счет, Хотя... Я не мог с вами связаться какое-то время. И еще один вопрос. Меня ищут журналисты, и кое-кто мне посоветовал не бегать от них и дать интервью. Я могу упоминать вас как инвестора? «Можешь», — задумчиво произнесла я. «Это хорошая идея. Мне нужны положительные очки в глазах аристократии. И пиар в прессе в качестве инвестора успешного бизнеса — самое то. Тогда, если вы не против, я поеду». У меня назначено интервью через полчаса. Подожди. Как ты узнал, что я буду здесь сегодня в это время?» Растерянно поинтересовалась я, а Алларик отвел как-то смущённый взгляд. «О, я не знал. Просто с тех пор, как я заключил контракты, я не мог с вами связаться, и каждое утро и вечер ждал вас здесь. Надеюсь, что вы появитесь. Это странно, простите, но я переживала, что не могу вам об этом сообщить». «Бедный Алрик. Я закусила губой и кивнула. Он что, серьезно торчал тут каждое утро и вечер? Господи, на протяжении стольких дней...» Все хорошо. Прости, что не предупредила тебя, что буду недоступна. Я понимаю, у вас ведь есть собственные дела. Еще раз спасибо, леди рыни Алрик сдержанно кивнул Деону, а затем сел в свою машину и уехал. Я проводила его взглядом, до сих пор не веря. Казалось, что мой мир как-то перевернулся вверх ногами, и мне нужно все еще привыкнуть к новым условиям жизни. Я осторожно посмотрела на Деона. Он в ответ молча посмотрел на меня. Интересно, что он думает об этом? «Кажется, твоя мать стала очень богатой женщиной». «Неожиданно», — произнесла я, хмыкнув. Не хочешь в честь этого события что-нибудь себе купить, мой дорогой сын? Да он внезапно весело оскалился. Да, я-то знаю, что моя мать еще не очень богатая. Когда она выйдет замуж за отца, станет самой богатой. Так что я подожду этого момента. Фу. У меня вырвался фырк. Такое чувство, что Да слишком уж активно начинает толкать меня на сближение с Килом своими намеками и разговорами.